О том, что будет Белоконской, князь услыхал еще чуть ли не за три дня до вечера. О званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям проник, что боится за впечатление, которое он может произвести. Но у епанчиных, как-то у всех до единого, Составилось понятие, что он по простоте своей ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоится. Потому, глядя на него, все внутренне тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию. Он был занят совершенно другим. А Глая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее.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 какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина. Осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите. Ну, а пред этой дренью преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю. Дрянная старушонка и дрянная характером, да умна, и их всех в руках умеет держать.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 и как радуюсь вашим словам. Но ведь этот страх, клянусь вам, все это мелочи вздор, и богу Аглая, а радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок. Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая. Аглая, конечно, бы рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самое чувство захватило всю ее душу в одно мгновение.